Глава 1 Другой мир. Год 2196 или правильно сказать, 776 после изменения летоисчисления, исчисления, скорректированного на базе памяти ДНК человека. Сегодня мне исполнилось 16 лет. Ровно в полночь пришло уведомление о получении электронного паспорта и предписание о смене опекуна а именно мать, на отца. Так как мои родители не жили вместе, то я прошел дополнительный тест по контролю воспитательного процесса, который содержал в себе обязательный психологический анализ эмоциональной составляющей. Его целью было выяснить попытки очернения в глазах ребенка одного родителя другим, преследуя личные интересы. С отцом и его семьей я общался с самого детства, Правда, дистанционно. По какой-то причине встречи они со мной избегали до сегодняшнего дня. В ресторан азиатской кухни, где мы договорились встретиться с сестрой, я пришел первым. Столик с внушительным депозитом был забронирован на 10 часов утра. Я не стал теряться, заказав себе сет запеченных роллов, котлеты из краба и безалкогольный мохито. Привет, Найки, брат, поприветствовала подошедшая сестра. Я встал из-за стола и обнял ее. Привет, Дэя. Она была младше меня на год, смуглая, с жгуче черными волосами и такими же черными глазами. Одним словом, цыганка из дома Квари. Мне тоже от отца достались кое-какие черты, но славянская внешность моей матери сделала меня среди статистическим арийцем. Ты одна? Одна. Отец не смог приехать, он сейчас в другом мире. Другой мир, манящая обыденность нашего времени. Все началось с полиции получать доступ к практическим занятиям, при этом избежать лишних затрат и травматизма. Правительство поддержало идею, подключив некоммерческие организации к созданию первой капсулы с полным погружением. Чуть позже технология стала общественным достоянием, и ее применили в сетевых играх. В виртуальном мире ты мог быть кем угодно, вернуть молодость, здоровье, реализовать себя за гранью возможного. Но недостаток контроля и запоздалая оценка психической устойчивости привели к феномену «срыв». По этой причине приняли решение о вводе ограничений на покупку и размещение капсул в личных владениях. А срыв, или правильно сказать, перемещение создания, узаконили. Оборудование перешло под контроль исполнительного органа в специально отведенных учреждениях. Мой первый опыт погружения в закрытую локацию состоялся в 14 лет. На целый месяц меня поместили в реабилитационный центр после несчастного случая. В тот момент я был благодарен прогрессу, что могу отстраниться от невыносимой боли. Предоставленный мне мир состоял из обучающих направлений и развлечений. Удивив самого себя, я увлекся технологической наукой, собирая конструктор, который в окончании стал боевым скелетом. «Как ты себя чувствуешь?» «Смотрю, твой глаз все еще залит кровью». Сестра беспокоилась из-за возможных последствий травмы. В целом норм. Врачи говорят, это нарушение давления в глазном яблоке, последствия сотрясения. Вроде должно стабилизироваться. Меня больше беспокоят голоса. Какие голоса? Это называется посттравматический синдром. Ужас. Я с мамой поговорю, может, она что посоветует? «Как Ольга Петровна и Анатолий Иванович поживают? С каким настроением отпустили тебя к отцу?» «Мама и отчим отнеслись к этому спокойно. Только брат вел себя странно, даже не попрощался. Он был со мной погодкой, родным сыном отчима. Ревнует, наверное, к нам», — хихикнула Дея, — «успокоится». Следующий час мы провели в обсуждении дальнейших планов на жизнь. Школу я закончил уже как месяц назад. Сестре еще оставался один учебный год, и, по ее словам, она решила следовать примеру своей мамы, став психологом. В наше время это направление было востребовано и имело уклон в генетическую дактилоскопию. Непросто и будет. Короче говоря, отец хотел, чтобы мы встретились с ним в БАМ. Я составлю тебе компанию. БАМ. Это сокращение от боги античного мира. У меня все сжалось внутри от полученной возможности. — А почему именно там? — Это ты лучше у него спроси. — Хорошо. Знаешь, сестренка, у меня такое чувство, что ты не горишь желанием идти со мной. — Да не, — начала оправдываться Дэя. Хочу, конечно. Просто дело в дяде и его сыне. У нас с ними сложные отношения. Она взяла паузу. Оставим этот разговор на потом. Попасть в БАМ могли не все. Во-первых, это дорого. Во-вторых, удаленно от многих провинциальных городков. Добравшись до центра погружения, мы миновали зону контроля. Через пару минут к нам подошел ассистент и, повторно проверив личности, повел к двум арендованным капсулам. Располагались они в ячейках по внешнему кольцу так называемого улья. Сами центры имели спиралевидную форму и уходили на километры вглубь земли. «Вот это ваша комната, Андрей, а вам, дае, нужно пройти чуть дальше по коридору. Не зависай долго в настройках аватара. Я буду ждать тебя в месте привязки», — дала наставление сестра, помахал мне рукой. Войдя в узкую комнату, я переоделся в мембранный костюм и лег на мягкий силикон капсулы. Свет погас, послышался щелчок закрывающейся крышки. Первым прозвучал голос виртуального системного администратора. «Добро пожаловать в объединенный мир полный приключений. Здесь сбудутся ваши мечты и сокровенные желания». Появилась картинка, и я поднесся над белоснежными замками Бескрайними зелеными полями, реками, горами на пути встречались образы различных существ. Перед вами мир античных богов, созданный на базе памяти ДНК. Вы находитесь в самом начале создательной жизни человечества, разгадайте его тайны. Вступительная речь плавно перешла в инструктаж. На основании проведенного теста вашей нервной системы Вы можете выбрать своего персонажа. По задумке разработчиков, каждому погруженному предоставляли два аватара. Первый был человеческой расы и считался обязательным, так сказать, адаптационным. Второй определялся психологической составляющей и активировался после достижения 200 уровня первым. Всего в БАМ предлагалось восемь рас. Первое — люди, Они же ангелы, вторая орки, третья дроу, четвертая разбойники, пятая титаны, шестая эльфы, седьмое демоны, восьмое смерть, мутация. Полупрозрачные персонажи стояли передо мной. Над каждым горел колос с одной, двумя, тремя листами, означающие предельную нагрузку на психику человека. Три украшали демона и лича. Их образ внушал страх. Две ветви колоса имели остальные расы, кроме человеческой, у которой была одна. Я потянулся к образу Титана. Недоступно. Выберите другую расу. То есть недоступно. Я еще раз охватился образом образы взглядом, ища отличия. Только над плечом человека и демона мерцала звезда. Попробуем. Я протянул руку к демону. Доступна демоническая раса. Желаете войти в интерфейс аватара? Желаю. Перед глазами развернулась таблица умений, ветвей развития, слабые и сильные стороны. Магия огня, сеющая хаос, предвидение, палач и призыв армии. Четыре основных направления развития в каждом по четыре круга, получить которые можно было, повысив своего персонажа, на 50 единиц вторичных характеристик. Значит, для того, чтобы развить навык «Палач» до второго уровня, мне нужно иметь 50-й уровень. Учитывая возможность использования демона только по достижению 200-го, тут либо полноценно качает человека, либо складывая в копилку драгоценные вторичные характеристики. Я протянул руку к аватару человека, сильно похожего на меня. Доступна человеческая раса. Желаете войти в интерфейс? Да, открывай. Магия света, ближний бой, создание голубов, путь ангелов. Как и у демона, в каждом из основных направлений имелось четыре круга развития. Это сложная система прокачки с долгосрочной перспективой. Двухсотый уровень на минуточку – это год, а то и больше, с значительными вложениями. Надо будет все изучить, прежде чем принимать решение. Остальные расы оказались недоступны, и выбор был сделан. «Желаете войти в БАМ?» прозвучал вопрос от системного помощника. «Да, желаю». Полупрозрачный демон окончательно растворился в воздухе, а тело человека наполовину покрыло узорами и надписями, понятными только расе хаоса. «Ха! роже не вышел!» «Еще и татуированный буду!» С этими мыслями меня погрузили в темноту. «Вы переносите в земли Портары, замок Дома Квари. Приятного времяпровождения!» Сразу же посыпался шквал сообщений. «Привязка на площади замка Дома Квари осуществлена. Изменить привязку возможно с согласия Пикуда. Дата 782 год. Время 16 часов». 41 минута. Температура воздуха плюс 52 градуса по Цельсию. Атмосферное давление от до 1633 миллиметра ртутного столба. Ваша раса человек. Все основные характеристики в левом верхнем углу. Вторичные характеристики и умения в правом верхнем углу. Вам доступно 230 заданий от столицы Портара. Стандартный набор для новичков локации. Белоснежные стены замка ослепляли. Сотни аватаров занимались насущными делами. Над каждым из них висел ник, фамилия или имя. В этот момент меня посетила мысль. А почему мне не предоставили выбор? «Найке, брат!» — услышал я голос, подходящий ко мне Дэи. «Ну, наконец-то! Нельзя девушек заставлять ждать!» «Ага!» «У нее, кстати, тоже не было Ника, а просто Дэя Квари!» На левой стороне тела красовалась тату. «Пойдем, с отцом тебя познакомлю». Она взяла меня за руку. «Нам башню». Поднявшись, мы прошли просторный холл с круглым, как само помещение, столом. Стены украшали бра, окна были узкие и вытянутые, а в углу находился огромный камин. дай бабуля!» Крикнула сестра и побежала к столу, за которым сидела пожилая женщина в облике человека. Лайке, внучка, да я тебя обниму!» От переполнявших эмоций казалось, да и расплакалась. Возле стола стоял отец в облике разбойника. лицо покрывали шрабы. Кожаный доспех мерцал множеством вшитых в него рун. Над головой читался ник. «Ронет!» 320 уровня. Над левым плечом горела звезда лидера клана и медаль за первое убийство. На подоконнике подле него сидел коршун в треть человеческого роста. «Майки, сын, рад видеть тебя в нашем доме. Присаживайся». Я прошел к ближайшему стулу. «Здравствуйте, бабушка Донка». «Здравствуйте, Майки Андрей», ответила она на мое приветствие. Меня наполнило ощущение неловкости. Может, дело в том, что я не чувствовал себя часть их культуры? Все эти приветствия...» Сестра пыталась объяснить, в какие моменты нужно вставлять обращения, связанные с возрастом, статусом, но мне до конца разобраться так и не удалось. «Как тебе наш фамильный замок?» После небольшой паузы начал разговор отец. «Большой, конечно». Он частью района Портары. «Андрей, а кто у тебя парды аватар?» — поинтересовалась Донка. «Демон?» «Вот это я понимаю», — довольно воскликнул отец. «В нашем роду и даже окружении еще не было человека, способного управлять таким монстром», настороженно озвучила бабушка. «Ничего удивительного не вижу. Это нормально» когда дети превосходят своих родителей», — прокомментировал Эмилиан. «А что у тебя с левым глазом?» — продолжала интересоваться Донка. «Это он упал пару лет тому назад», — ответила за меня сестра. «Так, стоп!» — промелькнула мысль в голове. «Мне что, дефекты внешности в БАМ оцифровали? Надо будет узнать, можно ли их корректировать. Ты уже решил, на кого пойдешь учиться?» Вот внучка выбрала медицину, как ее мать. Ну, мысли есть. Скорее всего, выучусь до инженера». «Не торопись», — мешался отец. «Чтобы выбрать правильный путь, нужно для начала понимать мир, в котором живешь». «Как дела наличь Может, девочка есть в реале?» — не унималась с расспросами Донка. «Встречаюсь. Но у нас ничего серьезного». «А что с хобби?» «Ба...» Ну что ты насела, да, на Андрея? Засмущалась Дея, несмотря на то, что вопросы были адресованы мне. Хочется же знать, чем жил мой внук и вообще всем известно про мое любопытство. Улыбнулась бабушка. Прошу прощения, отстраненно произнес отец, делая какие-то манипуляции на своем виртуальном дисплее. Но у меня встреча. Тогда бы пойдем. Хочу брата с мамой познакомить. «Хорошо, только Марго сейчас в альфийской локации. Будет чуть позже. И, Андрей, у меня для тебя подарок. Почту потом проверь». «Мне показалось, или напряжение витало в воздухе?» — начал я, когда мы покинули зал. «Это точно. Бабушка странная какая-то, а насчет отца не переживай. Мне кажется, он немного растерялся». Дэя улыбнулась. Мы быстро спустились по лестнице и вошли в соседнюю дверь. Это оказался ресторан домашней кухни в стиле античного средневековья. Помещение пустовало. Сестра подошла к стойке и громко закричала. «Янка, ты где?» Тут же выскочил человек сорок четвертого уровня в фартуке и в белом чепчике. «О, майки-дея! Да Наконец заглянула к старому Янку. Проходи, присаживайся!» «Что будешь?» «А твой спутник?» «Нам перекусить что-то легкое и вкусное и познакомься с моим братом Андреем». Янка поменялся в лице, переваривая информацию. «Очень рад знакомству, Найки, Андрей. Как вам у нас? Может, чего особенного желаете?» «Мне тоже что и ей. Спасибо». «Ха-ха-ха!» Залилась Дэя, когда мы присели за стол. «Что смешного!» «Да я специально его ошарашила. Ты же как-никак сын хозяина замка. Кто знает, что у тебя на уме?» Она снова засмеялась. «Я еще видео сняла. Смотри на его лицо!» «Вам сообщение от Дэя», — оповестила система. «Ясно все с ней. Девчонка забавляется. Давай без этих твоих шуточек, а то еще удар кого хватит». Сестра снова залилась смехом, а я решил проверить почту, скопившуюся за последний час. Так, первое сообщение — приглашение в клан Дом Квари, пройдите по ссылке. Я так и сделал. Над моим левым плечом загорелся значок в виде восьмиугольной звезды принадлежности к клану. Следующее письмо прилетело от администрации с описанием возможных ветвей развития моего человеческого аватара. Спасибо, конечно, но это потом. Следующее письмо было от отца. Варианты ников, имеющихся в пользовании клана. Посмотрим. Из многочисленного списка мне пришлось к душе Ксандел. Расшифровывался он как покровитель. Его можно было менять при желании, а остальное только по согласованию с администрацией. Ник Ксандел. Скрытое имя и фамилия – Андрей Квари. Принадлежность к клану. Дом Квари. Уровень 1. Парный аватар-демон. Достижений нет, наград нет, войск нет, умения нет, расовых умений нет. Первичные характеристики. Сила 10 единиц, ловкость 10 единиц, разум 10 единиц, здоровье, жизнь 40 единиц. Выносливость – 40 единиц. Нагрузка – 60 единиц. Действие – рукопашный бой, урон – или 2-4 единиц. Критический удар – 10 единиц. Доступных единиц опыта – 0. Вам доступно 0 единиц первичных характеристик. Вам доступно 0 единиц вторичных характеристик. Доступных единиц опыта – 0. Одним словом, базовый набор таким долго не протянешь. У повара и то сорок четвертый уровень». «А знаешь, Эмилиан, — начала разговор Донка, когда вышли дети, — у тебя есть шанс выполнить условия завещания. И каким же образом мне это удастся сделать? Остался один год, а Пит уже двести уровня. Не думаю, что смогу натаскать сына так быстро. И вообще он мне ничем не обязан». И все же, не опускай руки раньше времени. Делай свое дело, а он сделает свое. Завтра хочу провести обряд инициации. Предупреди, Андрея». Эмилиан кивнул вслед уходящей матери. Для них она была авторитетом. Сестра сидела, покачиваясь на деревянном стуле, подтягивая коктейль с большим старанием, приготовленный Янка. я, что, братик?» «Мне нужно прокачать аватара. У вас здесь есть мастера или квесты, какие для новичков?» «Угу», — ответила она с набитым ртом. «Есть, конечно, у нас и у вас начальный класс. Мне, если честно, тоже нужно заниматься. Но я не люблю все эти тренировки». «А ты давно в БАМ?» «Месяца два уже. Мне здесь нравится. А закаты какие?» — сестра закатила глаза. «Ну, ладно». Пошли к Мирелле, она тебе все расскажет». В свои 32 года Мирелла достигла 301 уровня, отдав предпочтение паладинам света. Как рассказала Дея, ей и многим другим, учли заслуги в выжитых играх и при объединении с баб дали сразу прокаченных аватаров. «Буду говорить быстро. У кого плохая память, включите запись. Вы попали в мир противостояний, Рассчитываете поиграть, в другим жизнь, то пошли вон из аудитории. Итак, игры забанили, сервера объединили в один, дал новую концепцию. Запомните, здесь 10% аватаров в срыве. Отличить от погруженных невозможно, если только они сами вам об этом не скажут. В БАМ 8 раз. У каждой есть свои локации. Посещения туда ограничены по моральным и этическим соображениям. У кого отношения с фракциями ниже нейтралитета, соваться не советую. Статус с ними прописан в базовом уровне и завязан на взаимоотношениях богов. Поройте в своем интерфейсе, там все есть. Парный аватар отражен на вашем теле человеческой расы. Свести тату не получится. Изменить облик аватара не получится. Ваша внешность вшита в код этого мира». Мираэла еще раз оглядела аудиторию. «У всех изначально аватар человека — это не недоработка разработчиков, а бонус. Запомните, правильно прокачав его, вы получите изобретателя, воина, мага и даже ангела. Если решите качать парного аватара, то не тратьте напрасно вторичные единицы характеристик, они дороже золота. Инструктаж оказался захватывающим, и мы с сестрой досидели до конца. Как мало я знал об этом мире, хотя читал литературу, смотрел ролики. Да, а кто твой парный аватар?» спросил я сестру. Эльфийка, а что так не видно? У меня же распространенная тату». — Видно, но я еще не разбираюсь в этом. — Понимаю. Сама недавно научилась различать. Кстати, твой мне не получилось идентифицировать. Теперь понятно, почему Донка спрашивала меня о моем парном аватаре. — А ты хотела бы попасть в эльфийскую локацию? — Конечно. Мне мама обещала. Она тоже эльфийка. — Может, в замке есть НПС с локацией хаоса? Интересно посмотреть. «Не знаю. Хотя...» — сестренка хихикнула. «Пойдем со мной». Спустившись по винтовой лестнице, мы остановились в просторном подвальном помещении с множеством тоннелей, перекрытых стальными решетками, а по центру лежала огромная псина. Цербер 150 уровня. «Отец говорит, у него отличный нюх», — прошептала Дея, боясь привлечь внимание. «Ну, что, пошли, пока нас не заметили, а то влетит». Сделав пару шагов, мы почувствовали за спиной горячее дыхание с запахом гниющего мяса. «Все, конец», — прошептала сестра. «Беги!» — крикнул я. Дэя рванула с места, Цербер кинулся за ней следом. «Стоять!» — машинально вырвалась у меня. Жар захлестнул мою левую часть тела. Тату превратилась в огненную сеть. Утопив когти в каменный пол, псина остановилась, давая сестре скрыться за углом подвала. Я смотрел на напряженного Цербера. Казалось, он в замешательстве. Что с ним происходит? Может, дело в моей второй ипостаси? «Зачем ты за нами погнался? Неужели не видно, что мы поглазеть пришли?» произнесся вслух свои же мысли. «Мне приказано никого не впускать и не выпускать с этого этажа», ответила средняя голова псины. Я дернулся от неожиданности. «Ты разговариваешь?» «Да, со всеми существами хаоса». «Подожди, но я сейчас в облике человека, а не парного аватара». «Я чувствую присутствие хаоса, присутствие высшего демона». «Впервые слышу, что они могут быть высшие». Разве существует градация? Есть низшие, непрошедшие испытания, есть демоны, те, что удостоились личной армии, и высшее, состоящее в Совете, хаоса. Ну и накрутили разработчики. Не пойму, у высшего есть своя армия? Есть. И еще в Совете состоит? Да. Вот, уже понятнее. Расскажи мне о хаосе. Он всеведущ, справедлив и беспощаден. Что еще? Знаю, что высшего демона ищут мятежные драконы. Получено уникальное задание — найти мятежных черных драконов. Условие. Время на выполнение ограничено 84 часами. Вознаграждение вариативно. Штраф за невыполнение, снижение репутации с локацией хаоса, До ненависти. Что? Как снижение репутации до ненависти? А если провалю, мне потом ее в жизни не восстановить? И вообще, почему не спросили мое согласие на прохождение? Посетила мысль обратиться в службу поддержки, хотя новичку с первым уровнем вряд ли дадут невыполнимую миссию. И вообще, все, что связано с уникальным статусом, считалось дороже денег. Где эти драконы? И для чего они ищут высшего демона мне неизвестно шаги на лестнице прервали наш разговор иди на место приказал отец церберу тот нехотя побрел в центр подвального помещения как ты обняв меня спросила сестра думала уже все на перерождение пойдешь вам следует быть осторожнее в замке много помещений с ограниченным доступом пап — Не злись, — состроила грима Судея, — мы больше так не будем. Пойдемте лучше на праздник в честь Андрея. Праздненство проходило в ресторане домашней кухни. Столы ломились от горячих блюд, закусок. Из родственников Марго пришел ее отец Джилак и брат Рони, очень похожие друг на друга, как внешностью, так и по уровням. 294-й у отца и 280-й у сына. Оба носили татуировку титана. После третьего стакана белого вина они принялись напевать народные песни, а жизнерадостная Дея закружилась в танце, потрудневая присоединиться к ней. Мой дядя Тагара и его сын Пит открыто выказывали неприязнь. Нужно выяснить причину. «Представляешь, меня мама завтра с собой берет в эльфийскую локацию», — пиликнуло входящее сообщение от Деи. «А еще они подарили мне питомца». Восторг зашкаливал. «И вообще пойдем закат встречать. Я тебе рассказывала, он прекрасен». Сопротивляться ее напору было бесполезно, и мы, покинув ресторан, поднялись на стену замка. Яркое солнце наполовину скрылось за горизонтом. Вечерний вздой сглаживал его границы, вслед летели ярко-красные птицы, а ветвях деревьев зажглись огни. «Это светлячки», — прокомментировала сестра, провожая мой взгляд. «Они еще разных цветов бывают. Мир, в котором я находился всего лишь первый день, очень впечатлил меня своим разнообразием и красотой. Сегодня мне посчастливилось познакомиться с новыми людьми и обрести вторую семью. Смотри, да я указала на пустое место перед собой. Вот мой питомец, из ниоткуда вырос полуметровый леприкон зеленого цвета с бубенчиками на шляпе. Какой смешной! Сестренка запрыгала на месте. Впечатляет. Зачитай характеристики. Итак. С нескрываемой гордостью начала она. Лепрекон. Уровень двадцать пятый. Лесной народ. Покровитель богиня Луна. Существо первого ряда. Основные характеристики. Сила двадцать единиц. Ловкость пятьдесят единиц. Разум тридцать единиц. Здоровье, жизнь, сто девяносто единиц. Выносливость сто двадцать единиц. Нагрузка двадцать единиц. Действия. Рукопашный бой. Урон. 10-15 единиц. Критический удар. 20 единиц. Умение. Распоздание вещей первого ряда. Мешок. Портал. Расовое умение. Удача. Шанс найти золото или предмет возрастает на 50%. Питомца нельзя передать, подарить, продать без разрешения опекунов. Над его левым плечом зажглась восьмиугольная звезда принадлежности к клану. Интересный экземплярчик у тебя сама выбирала? Да, посмотри, какой он милый. Поддерживаю выбор. Будет теперь где хранить косметичку, засмеялся я. Эй, ты что, подкалывать вздумал? Насупила сестренка. Не созлавить, так настроение хорошее, вот и шучу. «Смотри, у меня», — промямлила Дея и тут же рассмеялась сама. «Расскажи, что за ненависть между отцом и его братом? Я ждала, когда спросишь. Раньше они соперничали, но все усугубилось, когда дедушка пропал. Мы его искали в обоих мирах, но все оказалось тщетно. От него осталось завещание, по которому владения переходят к нашему отцу на какой-то срок». Он нам точно не говорил. А что после этого срока? Не знаю, но дядя, когда узнал, сильно разозлился и почти перестал с нами общаться. Еще и Пита науськал. Этот замок и многое другое по праву принадлежит ему. Бабушка сдерживает открытый конфликт, говорит им, что это для общего блага. Ей доверяют. Она же предсказывает будущее. Как это предсказывает будущее? Донка — потомственная гадалка. Все слушают ее и уважают. Дедушка тоже прислушивался. А сколько ей лет? Бабушке сейчас семьдесят шесть, и она седьмой год в срыве. Дея да поникла. Не грусти, сестренка. Что не делается, все к лучшему. Пусть Бог услышит твои слова и в нашей семье воцарится взаимопонимание. Белый мрамор замка светился голубым и красным, отражая свет двух лун. Температура упала до тридцати девяти градусов. Ропики. На дисплее бледно мерцал таймер моего пребывания в БАМ. Шестнадцать часов тридцать три минуты. А сутки здесь насчитывали двадцать восемь часов, в отличие от земных 24. Эти странности объяснялись разработчиками как реальное положение вещей в те давние времена. Свою комнату мне удалось найти быстро. После вступления в клан подтянулась электронная карта со встроенной навигацией. Нужно закончить с почты, собрать информацию о Высшем Демоне и поискать на форумах более подробное описание задания, полученного от сербера. Сперва я создал персональные папки, а остальное искусственный интеллект доделал за меня. Сообщение от Марго. Это тебе подарок дома Сличенко. Удачи. Да я была права насчет питомца. Мне подарили. Без. Уровень двадцать Слуга демона. Покровитель хаос. Существо первого ряда. Основные характеристики. Сила 20 единиц, ловкость 50 единиц, разум 30 единиц, здоровье, жизнь 220 единиц, выносливость 160 единиц, нагрузка 40 единиц. Действия. Когти, зубы, урон 10-15 единиц. Критический удар 21 единица. Умение. Распознавание вещей первого ряда. Мешок. Портал. Сборщик, самостоятельный сбор и перенос добычи в мешок владельца. Расовое умение, иммунитет к ядам, мутациям. Питомца нельзя передать, подарить, продать без разрешения опекунов. Над его левым плечом зажглась восьмиугольная звезда принадлежности к клану. Следующее сообщение от отца. Это тебе. Помни, дома тебя ждут. В мой инвентарь упал редкий предмет. Адамантовое кольцо. Портал замок дома Квари. Индивидуальное, непередаваемый предмет. Редкая прочность – биллион единиц. Время отката – семь суток. Шанс потерять – ноль процентов. Требования. Уровень – один. Сила – пять единиц. Разум – десять единиц. Полезная вещь. Не мешкая, я одел подарок и скинул проекцию своего питомца Деи. Пусть порадуется. Оставленное напоследок сообщение от администрации содержало древо развития. Каждый круг умений человеческого аватара давал значительное преимущество. Придется вникнуть. Магия света. Благословление плюс 50% к основным характеристикам. Небесный щит плюс 25% к основным характеристикам, 75% оберег от магии. Взрыв света, урон и площадь покрытия кратно используемой энергии света. Воскрешение. Заклинание позволяет воскресить группу с восстановлением здравия кратно используемой энергии света в течение 10 минут после смерти. Ближний бой. Рукопашный бой. Защита. Рукопашный бой. Нападение. С оружием ближнего и дальнего боя. Комбо. Включают в себя первые три круга. Создание голема. Наземное. Уровень создания не превышает 30% от уровня создателя. Летающее. Уровень создания не превышает 30% от уровня создателя. Подводное. Уровень создания не превышает 30% от уровня Создателя. С магическими способностями не превышает 30% от уровня Создателя. Путь Ангела. Перерождение. Удержание души в точке гибели кратно энергии света. Воскрешение. Заклинание позволяет воскресить одного аватара в течение 10 минут после смерти. Воскрешение. Заклинание позволяет воскресить одно НПС в течение 10 минут после смерти. Воскрешение. Заклинание позволяет воскресить группу Аватаров и НПС с восстановлением здравия кратно используемой энергией света в течение 10 минут после смерти. После полной прокачки двух умений Аватару присваивался ранг Архангела с специалитетом Архимаг Защитник, посланник света, воин света, светитель, рука создателя. Жаль, что не давалось подробное описание. Любопытство подтолкнуло меня зайти на форум. Через 30 минут я понял, что напрасно теряю время. Администрация БАМ не предоставляла такой информации, а другого источника пока не существовало, так как самый прокачанный аватар имел 389 уровень. Тому, кто достигнет 400-го, влиятельные кланы предлагали место в их рядах с солидным вознаграждением. Теперь займемся изучением демона. Хаос, раса, общая информация. Во время поиска мне удалось выяснить, что у парного аватара нет дополнительных умений. Это наводило на мысль, что разработчики умышленно склоняют развивать человека. Посмотрим ветви развития. Магия огня. Огненная аура. Огненный круг. Арбагеддон. Дезинтеграция. Призыв армии. Призвать шесть существ хаоса первого круга, кратно 30% от уровня демона. Призвать шесть существ хаоса второго круга. Кратно 30% от уровня демона. Призвать 6 существ хаоса третьего круга. Кратно 30% от уровня демона. Призвать существа хаоса с первого по четвертый круг. Количество ограниченное волей хаоса. Кратно 30% от уровня демона. Палач. Жертва. Аватар. Уровень не выше 100. Уровень НПС не выше второго круга. Откат 1 час. Жертва. Аватар. Уровень не выше 200, уровень НПС не выше третьего круга. Откат 1 час. Жертва. Аватар. Уровень не выше 300, уровень НПС не выше четвертого круга. Откат 1 час. Жертвы. Нет ограничения по уровню. Откат 1 час. Предвидение. Хаотичное событие на 1 час. События с привязкой к себе на один час. События любой выбранной цели на один час. Без ограничений и привязки. Кратно энергии хаоса. Пропустив лишнее, я перешел к градациям. Демоны делились на ранги. Первый, второй, высший. Первый ранг давался сразу при достижении двухсотого уровня. Второй за заслуги перед повелителем хаоса а последний приравнивался к сильнейшим существам мира БАМ. Исходя из общедоступной информации, только повелитель земель Багры в демонической локации имел второй ранг. Как меня угораздило получить такого сильного аватара? Думаю, пока лучше держать это в тайне. Собрав свое терпение в кулак, я перешел к последнему вопросу. Задание «Мятежные черные драконы». По вашему запросу ноль совпадений. В этот раз поисковик лишил меня даже скудной информации. Зато получилось найти краткое описание умений самих черных драконов. Полная антимагия, пространственный прыжок с наездником и переход между мирами, но только с неодушевленными предметами. Для прыжка следовало чувствовать или представлять место, в которое хочешь попасть. «Что же делать?» — мысли путались в голове. «Цербер! Конечно, нужно еще раз с ним поговорить!» Не спеша, оглядываясь по сторонам, я спустился под подземелье замка. В мрачном помещении сокровищницы, где еще сегодня нес службу пес, гремя цепями совершал обход кентавр. «Вот неудача. Видимо, отец избавился от него. Где мне теперь взять инфу?» «Идиот! Мне же беса подарили!» Поднявшись на десяток шагов по лестнице, я вызвал Пета. «Ты меня понимаешь?» — тот кивнул в ответ на мой вопрос. «Где находятся мятежные черные драконы?» Уже привычный жар окутал тату на моем теле. «Они в землях хаоса!» «Тебе известно точное место их нахождения?» «Нет». «Что еще можешь рассказать о драконах?» «Говорят, они ищут встречи с высшим демоном». «Кто говорит?» «Все существа хаоса». Меня начало раздражать отсутствие конкретики. «По-видимому, придется убедить отца отпустить меня в локацию парного аватара». «Если и там не найду ответы, то прощай репутация». Утром меня разбудил перезвон сообщений кланового чата. Перед глазами еще стоял образ приснившихся эльфийских фиолетовых глаз. «На тренировку живо, лодыри!» – писал Бахтало. третьей группе кузнецу. Первая и вторая. Сбор через пять минут у порталов свободные земли». И когда это меня успели добавить в такой дурдом? «Вы добавлены в чат клана дом Квари» оповестила система. «Спасибо, я уже понял». «Хватит спать!» Через дверь послышался полный нетерпения голос Дэй. «Открывай быстрее, мне же интересно». Сестра стояла, облаченная в кожаные доспехи. «Доброе утро! Куда это ты собралась?» «Доброе утро, Найке брат!» «А как ты понял?» «На себя посмотри!» «Помнишь, мне мама обещала показать эльфийскую локацию?» «Сейчас туда прыгать будем». «Рад за тебя». «Спасибо», — Улыбнулась сестренка. «А где бесенок? Я из-за него бежала к тебе». «Значит, только из-за него?» «Ну, конечно же, нет. Давай уже, показывай». Один клик, и Пет материализовался. «Какой милый, оранжевенький. Дашь поиграть?» да я запнулась, бегая глазами по виртуальному дисплею. «Все, мне пора» поцеловал меня в щеку, она убежала, оставив нас с бесенком. «Так, и мне пора в локацию хаоса». «Вам сообщение от Донки», — оповестила система. «Доброе утро, Майки Андрей. Жду тебя для обряда посвящения. Координаты указаны на карте». «Это еще что и зачем?» Бабушка сидела на застеленном коврами полу, Лучи света пронизывали сладковатый на вкус дым благовоний. «Проходи, Андрей, присаживайся. А теперь закрой глаза и постарайся расслабиться». Около получаса я вслушивался к тишине. Донка несколько раз трезвонила колокольчиком, произнося непонятные мне фразы. «Все, можешь открывать. Передо мной веером лежали карты». Это твое ближайшее будущее. В этом раскладе два пути. Один исполняет твои человеческие мечты, второй тернист и полон разочарований. Что это значит? Ты многого добьешься в реальном мире. Здесь тебя ждет крах. Лучше покинь БАМ и поступи в институт, как и планировал. Вот как. А если я хочу остаться? В этом случае советую не использовать парного аватара-демона. Но не спорь, человеческая раса ничуть не хуже, тем более в нашем клане много чего припасено для прокачки базового аватара. Не знаю, стоит ли ей верить, да еще этот напор, приправленный личной заинтересованностью. Значит, будем кивать, а делать, что велит интуиция. Хорошо, бабушка. Тогда посвящение закончено. Возьми этот талисман». Око богини Лос – Редкое элемент обряда, скрытый эффект, индивидуальный предмет, нерушимая, энергия 100 единиц, шанс потерять 0%. Требование – инициация жрецом богини Лос. Действие – разум плюс 30 единиц. Получается Дон Кадроу, как дядя и его сын. Надо лучше изучить эту расу. С доброжелательной улыбкой я покинул комнату. Пора действовать. Присев в коридоре на скамейку, я погрузился в сеть. Информации о локации хаоса оказалось предостаточно. Описание, видео, даже способы адаптации с начальным уровнем. Первая и основная опасность заключалась в климате земель. Время года там всегда одно, зима, с постоянной температурой воздуха, Минус сорок градусов по Цельсию. Передвижения затруднялись снежным покровом. Наносы скрывали важные квестовые объекты и даже города. Для выживания предлагались комбинации с экипировкой и бафами. Раз магические навыки мне недоступны. Буду выкручиваться. «Отец, привет!» — я написал ему в личку. «Да я сказала, что она с Марго сегодня отправляется в эльфийскую локацию». Мне тоже интересно побывать в землях своего парного аватара. В общем, ты не против, если я совершу короткую экскурсию? — Привет, Майке Андрей. Интересно, откуда у тебя это прыть? — Ну, раз ты спросил, то мне попалось уникальное задание, выполнение которого, возможно, только в демонической локации. — Понятно, возникла пауза. — Мне нужно еще что-то знать? — Вроде нет. — Так ты меня отпустишь? Препятствовать не стану, но давай договоримся. О чем? Вечером ты вернешься в замок. Согласен. Тогда спускайся на нижний этаж к складу. Нужно защитить тебя от мороза. В подземелье отец познакомил меня с Симайносом. Вот дашь грозный страж сокровищ, — в шутку добавил он. Симайнос 88 уровня имел все признаки негроидной расы и с первых секунд отталкивал своей ярко выраженной жадностью. Подготовь моего сына к походу в локацию хаоса и не жмоться. Узнаю, что по твоей вине он пошел на перерождение, выгоню из клана. Так как же еще? Сделаю в лучшем виде. Все, оставлю вас. Как закончишь, найди меня. Хочу посмотреть, что получилось. Грозный страж сокровищ бегал глазами по виртуальному дисплею, подбирая амуницию на мой первый уровень. Ага, вот это и вот это. Спустя пару минут на полу лежали предметы. Полный набор из семи вещей пирата северных морей он делился на две части. Рубаха, штаны, наручи и сапоги, шитые из толстой кожи. Обычная «Цена 5 золотых монет за штуку. Прочность 60 единиц в каждом предмете. Энергия 20 единиц в каждом предмете. Шанс потерять 50 Требования. Уровень 1. Сила 5 единиц, ловкость 5 единиц. Действие. Защита плюс 5 единиц, ловкость плюс 10 единиц». Вторая часть состояла из шапки, куртки, понож, сшитых из меха Барса». Цена 7 золотых монет за штуку. Прочность 90 единиц в каждом предмете. Энергия 50 единиц в каждом предмете. Шанс потерять 50%. Руна первого ряда, 3 штуки. Требования. Уровень 1. Сила 10 единиц. Ловкость 10 единиц. Разум 10 единиц. Действие. Защита плюс 20 единиц. Ловкость плюс 40 единиц. Здоровье плюс 40 единиц, выносливость плюс 40 единиц. Вторичные характеристики. Регенерация плюс 20 единиц здоровья, жизни, каждую минуту. Поглощение холода 4%. С каждой новой вещью подбор становился сложнее. Приходилось комбинировать кольца, браслеты, кулон. В заключение удалось поднять здоровье еще на 75 единиц, А регенерацию до 32 единиц в минуту. На форумах твердили, что дебаф снимает по 40 единиц здоровья и ложится с первых секунд нахождения в локации. Получается, со всеми плюшками с меня все равно будут снимать по 6,4 единицы здоровья в минуту. Это означало конец путешествия через 17 минут без иммунитета, или хорошего заклинателя долго там не протянешь. «Семайнос, а за счет каких способностей существа хаоса могут находиться в своей локации без штрафов?» «Ну, я раньше не задавался этим вопросом. Лучше уточнить у них». «Хм, а эта идея, появившаяся после моего вызова бесенок, одна оглядел помещение». «Нет». «Держи эту тварь на коротком поводке, а то он нас оберет», — запаниковался Майнос. «Он не станет, правда ведь?» — Петра разочарованно кивнул. «Расскажи нам, почему на тебя не действует дебаф Мороза?» Тату на моем теле наполнилась жаром. «Потому что в моих венах течет огонь», — прошипел Бесенок. «Что он лопочет?» «Говорит, есть чем поживиться у тебя здесь», — улыбнулся я. Огонь у него в крови. Это тебе о чем-то говорит? Я в магии не силен, и в зельях тоже. Обратись лучше к нашему алхимику Лучезару. Понятно. Спасибо за помощь. На завершающей ноте мне прочел нотации по сохранности кланового имущества и всучил кинжал пирата. Мы с Бесенком направились к алхимику. На замковой площади шли тренировки. Тут и там раздавался лязг стали, переносящий в античные времена. Склонившись над столом, Лучезар с ником Никахим 225 уровня кропотливо отделял семена от мякоти фрукта жгуче-черного цвета. Интуитивно у меня сложилось впечатление, что алхимик в почетном возрасте. «Доброе утро! Мне нужна ваша помощь!» Никахим приподнял голову. «С добрым, молодой человек!» Я вкратце выложил ему суть дела, не забыв упомянуть про отца. Мало ли, прогонит. «Думаю, поможет защитная огненная аура. Это магия хаоса первого круга. Правда, действие ограничено одним часом». Он пошарил в интерфейсе и продолжил. «У меня есть три зелья. Если нужно больше, то ищи на аукционе». «Хорошо, буду искать» а те, что есть, где можно получить свое личное пользование. Никахим протянул мне склянки и несколько зельй, восстанавливающих здоровье. Желаю удачи, молодой человек. Спасибо. Теперь пора к отцу. В зале совета шел напряженный разговор между Тагаром и Эмилианом. Увидев меня, дядя равнодушно бросил какой-то предмет на стол и вышел, не ответив на мое приветствие. «Это все, что смог подобрать тебе Симаинус. раздраженно дал оценку отец. «Мы рассмотрели много вариантов. Тебя удовлетворил результат?» «Нет, но помог алхимик. Я достал зелье. Огненная аура. И сколько у тебя их? Три штуки. А оно сработает? Узнаем на месте», — улыбнулся я. «Хорошо», — успокоившись, ответил отец. Если сработает, купим еще. Может мне пойти с тобой? Всякое может случиться. У тебя и так забот хватает, а я, считаю, туда и обратно. Отец недоверчиво посмотрел мне в глаза и обреченно выдохнул. Молодежь. Сейчас прикажу открыть портал, а вот вернуться сможешь либо на площадь портары, либо с помощью кольца при худшем стечении обстоятельств погибнуть. Есть еще способы, но тебе они пока недоступны. Про перерождение ты, надеюсь, осведомлен. После смерти теряешь часть имущества и опыта. Так что осторожнее. А может собрать мои вещи в случае внеплановой э, кончины? Не думаю. Он привязан к тебе, а не к месту. Нет тебя, нет и его. Мы еще пообщались на различные темы, И я спустился на площадь для перехода в локацию Хаоса.